Глава 3 «Возмутительно! Неслыханно! Герой! Рыцарь! Не успев даже войти в ворота, совершает такое позорное деяние! Непростительно!» Я, понурившись, стоял на берегу, ковыряя ногой песочек. Над моим повинным телом вовсю нависал здоровенный двухметровый лоб в доспехах и в почтенных летах, с просто грандиозными седыми усами, за которые дядька Черномор отдал бы всех богатырей, да ещё и приплатил бы донным жемчугом Распекающий меня мужик был начальником смены стражников, а за его спиной скромно притулились оба моих благодетеля, а сама Закари и Хатико игравшие сейчас роль моих адвокатов. «Чудовищно!» «Так нарушить церемонию омовения жриц Морисама и других верующих! Это же девы! Чистые невинные девы!» Капитана звали Ома Табуяма, и был он аж шестьдесят третьего уровня, настоящим титаном в местной песочнице. Его усы гневно змеились из-под толстого клювастого носа, густые брови хмурились, руки бревна упирались в боки, корот изрыгал громы и молнии на мою повинную голову. «Не виноватый я!» Мое жалкое бление оказало на рыцаря обратное воздействие. Куча мускулов и возмущения аж подпрыгнула на месте. «Не виноват! Да я же, как глава стражи города, вижу, что у тебя есть достижение извращенца!» — заорал мужественный дед. «А если вижу, значит, оно непростое. Ты же звезду получил, да?» «Да», — тут же пришлось признаться. «Оно у меня F ранга». «Вот, извращенец уму непостижимо!» Заревел дед по новой так, что показалось, что с меня облетают волосы. «Что ты за герой такой?» «У меня полная жопа сока цидулиса была», — не выдержал я акустической атаки. При этих словах все три стража порядка крякнули, хватаясь за свои пятые точки синхронным движением. Моё объяснение о физических и мировых законах, вызвавших не только взрыв пузыря метана на Юпитере, но также и слишком тесное соприкосновение сорванных листьев незнакомого у меня растения с героическим анус мульгарис, что усугубилось с трудозатратным убийством рогатых кроликов, а значит, ещё и потом, прошло в уважительном молчании. а сам даже подвякнул, что когда я пришёл с ядрами монстров, то имел весьма красно окрас на некоторых частях тела. А значит, вполне возможно, моя повязка состояла из листьев полностью созрешего цедулиса, которые, как известно, куда крупнее остальных. Я торопливо закивал, утверждая, что всё так и было, выбирал отборные. «Ну...» Но... «Это меняет дело», — наконец смущённо прокряхтел капитан. «Злого умысла я более не усматриваю. Правда, проблем у тебя с этим достижением будет море. не повезло. И наказать я тебя обязан». «За что?» — взвыл я белугой. «Чтобы ко мне завтра все эти жрицы с жалобами не нагрянули». Внезапно по-человечески улыбнулся дед, сбавляя обороты на минимум. «Посидишь в тюрьме ночь». — А завтра день общественных работ у тебя будет. С прокормом. Понял? — Понял. Тут же, как дурак, закивал я, борясь со страстным желанием взять кого-нибудь из латников за руки. — Пойдёмте быстрее. Очень в тюрьму хочется. Нет, всё-таки тут не совсем всё проштамповано, чему вот эти славные ребята прямое опровержение. Хоть и похоже, всё на иссякание мы сильнее, чем одна половинка задницы на другую, но среди этого всего нет-нет, да и проглядывает живое, настоящее. вот сейчас если бы меня отпустили то что бы я делал вечер уже на носу а выданном тезской одного известного ждущего собаке на пакете была лишь одежда обувь да ремень толку в городе если у меня денег ноль пришлось бы пришибить еще нескольких кроликов погрызть яблочек доспать да с держи на свежем воздухе и не факт что при этом я бы не измазал новые вещи в еще каком нибудь цидулесе или укупнся на красоты города полюбоваться я не смог так как пресловотая тюрьма Оказалось, самой казарме со стражей, в виде небольшой пристройки. Снабдив меня одеялом, большой тарелкой мясной похлёбки, несколькими ломтями хлеба и сыра, стражники удалились, а я остался предоставлен самому себе. С огромным аппетитом у Мэф Пайку я развалился на нарах, приступив к ленивому анализу всего со мной произошедшего. Ну, разумеется, после того, как посмотрел на своё новое достижение. Извращенец, класс F, благодаря вашим решительным помыслам и действиям, Вы ступили на нелегкую и осуждаемую стезю извращенца. Все невинные существа чувствуют в вашем присутствии тревогу и дискомфорт, а также они видят это достижение. Все извращенцы более высокого ранга тоже могут видеть достижение, как и стражи порядка в городах. На этом поприще вам никак не обойтись без удачи. Плюс три. Ага, практически то же, что я хотел изначально, как только подвозивший меня Ичароза говорил об этом достижении. Не люблю детственниц. В них вечно голова забита чем-то лютым и неподдающимся логике. Минус, конечно, тоже есть. Светиться, как маячок для каждого изврата в пределе видимости, такое себе занятие, но... Это же исекайщина. Тут же, кроме главного героя, обычно извратов мало. Буду считать за плюс. А вот класс — это совершенно другое дело. Сыто порыгивая и почёсывая себе пузо, я вновь и вновь изучал описание собственного класса и его умений. проникаясь попутно не самыми лестными мнениями, а сделавшая его богиней. «Рыцарь прекрасной дамы. Он действует по зову сердца, готовый посвятить свои дела и помыслы своей избраннице. Защитник, кавалер, герой. Он не отходит от идеалов рыцарства и куртуазности, совершая подвиги во имя любви». «Гладко было на бумаге, а вот наборы умений и приемов намекали, но совсем на другое». Покумеков над ними с полчаса, я уверенно переназначил выданный мне класс. феминистом Если глядеть фактом в глаза, то созданный верховной богиней класс был целиком и полностью заточен на обслуживание избранной дамы. Причём обслуживание на поле боя. Я мог одновременно усиливать нас обоих, лечить, отвлекать на себя противника, делать ещё много разных интересных штук лишь для того, чтобы облагороженная моими умениями дама Могла со дури бабахнуть чем-нибудь лютым по зверюге, торжественно её прикончив. Если бы я не догнался уболтать её светлой на умение сменить даму, то мне бы пришлось искать какую-нибудь волшебницу, а потом во всём от неё зависеть. Подобную перспективу я углядел сразу при выборе класса, на весь масштаб бедствия стал понятен только сейчас. Ну что же, придётся доказывать этой мужей-ненавистнице, похожей на вечную ждулю, что нельзя поставить под каблук саратовского электрика. С этими мыслями я благополучно и заснул. С утра, после завтрака, за который в московской забегаловке можно было бы оставить месячную зарплату саратовского работяги, меня забрал сухонький сгорбленный дедок на общественные работы. Труд на благо общества заключался в том, что я шкандыбал за ведули по городу, помогая тому менять куски черепицы на крышах да подновлять краску на печных трубах. Работа была оторви да выбрось, зато на тантрум я насмотрелся в своё удовольствие. Сверхъестественно чисто, мирно, светло, лубочно и люди здесь красивые. Не совсем красивые-красивые, а как бы это сказать. Средняя уродливость средней морды лица в разы лучше, выше и чище, чем у нас там, но чтобы прямо красотой и идеалом овала с ног сбивала, нету. Миловидные люди, в общем, такие хорошие, добрые, светлые. Это жирные анимешные крестьяне, любящие улыбаться и куда-нибудь неспешно идти. Причины их валежного поведения — бегали тут, там, здесь, везде. Что я имею в виду? А то, что город был буквально наводнён детьми и подростками. Спутать его с какой-нибудь ММО было чрезвычайно легко. Масса непритязательно одетых юных граждан носились туда-сюда, умеренно производили шум, освещали бурную трудовую деятельность по любому поводу, и, насколько я мог понять, За настолько смешные копейки, что горожанам только и оставалось, что вот так вот неспешно шлюхаться по кафешкам и радоваться жизни. С одной стороны, я, как прошедший суровую школу этой самой жизни, вполне с горожанами был согласен, молодые должны работать С другой стороны, молодым был уже я сам, а теперь ещё стал и грустным, понимая, какая тут на всё конкуренция. Поняв за полдня работы, что я щёлкаю клювом по сторонам не в ущерб трудовому процессу, дед Куджа, слегка оттаял, начав бурчать ответы на мои не слишком-то частые вопросы. Оказалось, что местные от героев отличается довольно сильно. К примеру, прокачка общего и классовых уровней вовсю упиралась в определенный дневной лимит, а еще имела хитрую завязку на возраст, что порождало довольно жесткий коэффициент, ограничивающий рост обычного смертного. Для каждого он был свой. Поэтому люди с повышенным коэффициентом, растущие в уровнях быстрее других, считались гениями и весьма сынились. Но гениальность проявлялась только в определенных классах, что мешало реализовать свой потенциал на полную со стопроцентной вероятностью. То есть вот идет девочка-лекарка, вся такая скромная, в бело-зеленом платьице, а у нее внезапно коэффициент на этот класс единичка. А в потенциале она жарится любви уровня гения с коэффициентом в тройку, а то и пятерку, а то и в десятку и даже сотню. Мировая слава и все такое. Но чтобы она сама о таком своём счастье узнала, ей нужно этот самый класс принять, чего, конечно же, она делать не будет. Да и не так просто сменить класс. Есть тут свои последствия негативные факторы, вроде обнуления уровня, что из-за лимита прокачки делает подобный фокус ну очень сомнительным предприятием. Вот и ценят здесь тех, кто угадал со своим коэффициентом, буквально на руках носят. Мы, герои труда и обороны... На несколько голов превосходили обычных смертных всего лишь за счёт трёх вещей. Никаких дневных лимитов и коэффициентов. Больше лута с убитых монстров, быстрое восстановление очков здоровья и маны. Обратной стороной монеты было отсутствие малейшей возможности сменить класс. Точка. Огромные плюсы и весьма сомнительные минусы. Ах да, ещё мы не могли никого ничему учить из приобретённых ремёсел. «Так что не плачь, бедным не будешь». шамкал дед Куджи ртом, полным гвоздей. «Все тут просто. Вот тебе палка, бей ей рогатых кроликов, собирай выпавшие. Как наберешь пятьдесят пучков травы санка, отнеси ее в аптеку. Там тебе дадут за нее двести каннис. Неси эти деньги к третьему дому от западного входа слева. Там проживает охотник. Зовут его Сацубаки Суджиро. Купи у него ремесло охотника, «Очки у тебя на это должны будут быть. Как купишь, возвращайся к кроликам, с них начнёт падать мясо и шкуры куда чаще, чем без этого умения. Мясо продавай на рынке, шкуры тому же со цубаки. Как накопишь две тысячи кани, стопай в гильдию авантюристов и плати зам за членство. А дальше так вообще легко будет». Сердечно поблагодарив Дедана за советы и палку, Я удвоил свои усилия по помощи ему в латании крыш. Одежка, состоящая из коричневых штанов, плотной ткани, пока ещё белой рубашки и жилетки, держалась вполне уверенно и разваливаться не собиралась. Насчёт башмаков я не волновался вообще. Эти дубовые орудия пыток вполне были способны пережить атомную войну. При взгляде на это подобие обуви нестерпимо хотелось две вещи. Узнать, не нанесёт ли пинок больше урон, чем задаренная мне палка, и заработать денег, чтобы приобрести нормальную обувь. Впрочем, всё хорошее имеет тенденцию заканчиваться, поэтому после отбытия общественных работ я был в последний раз накормлен в караулке, а затем выкинут на мороз. Ну, в уютное летнее тепло, пушистые и ароматной травке за городской стеной, конечно же, но определённый градус сиротливости и бездомности присутствовал. Минут пять. Продрав с утра глаза, я тут же зарядил палкой полбу подкрашемуся кролику. Закономерно обидевшись, тот в отвеску боднул меня в грудь, тот же придав бодрости и злости. От дубасев ужастого, затем умывшись, я приступил к точному исполнению советов мудрого деда Куджа. Выданная дедом палка оказалась лишь чуток лучше пинка ногой, но жаловаться я и не думал. Было некогда. Пришла пора качаться. Кач — это святое. Пока я спал, какая-то сволочь, которую я пока не знаю, но, скорее всего, узная в будущем, точно качалась. Возможно, даже сам князь тьмы, хотя отношение у меня к нему пока было ровное. Рабочие, можно сказать, отношения. Но он был далеко, а в рыгучие рогатые кролики, вот они, совсем рядом и близко. За что и получали один за другим. Жаль только, что далеко не так быстро, как бы мне хотелось. Каждый бой растягивался на полминуты. А после победы мне приходилось садиться на траву и грызть яблоко или апельсин. Рогатый кролик второго уровня убит. Вы получаете 17 очков опыта, 22 очка опыта класса. Получен уровень. Ваш уровень – один. Получен уровень класса. Уровень класса – два. Доступны новые классовые умения. Проснуши, почесаши и сим симпобедиши. Спустя долгие годы, дни, часы, страданий, не таких уж и страданий, я получил аж первый уровень, не откладывая того. Чего откладывать ни в коем случае нельзя, я вызвал статус. Статус. Имя. Матч. Крайм. Раса. Человек. Класс. Рыцарь прекрасной дамы. Уровень 1. Уровень класса 1. ХП. 140. МП. 20. Очки уровней 1. Очки класса 1. Характеристики. Сила – 8. Выносливость – 4. Скорость – 2. Плюс 1. Интеллект – 2. Удача – 5. Плюс 3. Свободных очков характеристик – 5. Достижения. Череда побед. Изращенец. Класс F. Навыки – нет. Ремесла – нет. Приемы – нет. Способности. Назначить даму. Отказаться от дамы. «Плюшек насыпали хорошо». По десятке в очки здоровья и ману, явно просто так. Пять очков характеристик, по одному очке очки уровней класса, а затем ещё откуда-то единичка в скорости нарисовалась. Подозрение у меня на уровень класса. Было как-то подобное в одной игрушке. Там каждый классовый уровень приносил очку характеристик дополнительное, но уже распределённое. Недолго думая, я закинул все свободные очки характеристик в силу, получив тем самым значение в 13. Осталось разобраться с очками уровня и класса. но здесь я уже был просвещен стариком Куджа. Очки класса тратились на пассивные и активные умения, свойственные рыцарю прекрасной дамы. Проще говоря, я их мог вкладывать где угодно, тут же получая необходимый навык. С базовыми было сложнее, и их я мог тратить, обучаясь у местных жителей какому-нибудь ремеслу или навыку общего пользования. Речь шла, к примеру, о том же самом охотнике, с которым я мог бы начать вышибать с тех же кроликов крыльчатину и шкуры. Что в этом случае было особенно приятным, так это то, что, выучив общий навык первого уровня, далее я его развивал самостоятельно, при применении. Сам класс почитателя прекрасных дам предложил мне немудрёный выбор. Ударный навык, названный «Разящий удар» и умение быстрого самоисцеления, под названием, от которого у меня заныли зубы, «Мысли о ней». «Вот её у меня пока нет, а думать уже смогу». Зато сидящий и думающий рыцарь очень мощно восстанавливает очки здоровья за счёт очков маны. Размен там как бы не двадцать к одному. да это мне пока не надо. Мне надо бить так, чтобы кролик дох на месте. Выбрал удар, получив его первый уровень. Захочу улучшить. Потребуется вложить ещё, тратя эти самые бесценные очки класса. Вот такая вот система тут у них. Теперь остаётся лишь набить нужное количество травы на продажу, чтобы выкупить ремесленный навык охотника. Я посмотрел на прыгающих тут там кроликов, и нехорошо ухмыляясь. «Вы наносите рогатому кролику первого уровня 8 единиц урона. Вы наносите рогатому кролику первого уровня умение морозящий удар 12 единиц урона. Рогатый кролик первого уровня убит. Вы получаете 11 очков опыта, 13 очков опыта класса». «Все стало куда веселее. В среднем я наносил от 8 до 12 единиц урона по животине». времена гася ушастого разящим ударом, последнее не только выдавало от 10 до 16 урона, так ещё и применять я мог вне паузы, возникавшей тут у всех между ударами. После применения удар отправлялся на перезарядку, называемую умным словом «кулдаун», а я продолжал тыкать монстра палкой. Иногда у меня вылетали критические удары, сопровождающиеся странным сочным звуком, что было очень даже хорошо. Но хоть и в 10 раз реже, но у кроликов тоже проходил критический урон, доносящий не так уж много повреждений, зато вызывающий весьма болезненное ощущение Но мне уже было плевать. Как и любому человеку, который за пару-тройку часов был вынужден сожрать почти три кило яблок. Трава, мир, кролики. Даже, казалось, палка в руках. Всё для меня приобрело яблочный оттенок. С апельсинами и морковкой везения было мало, хотя траву и кристаллы зверьков я получал стабильно. Но яблоки... Чем больше их приходилось жрать, тем сильнее внутри моей героической тушки просыпался алчущий мясо-зверь. Не то чтобы я питал какое-то отвращение к нудному и однообразному убийству тысяч монстров, ведь когда сидишь на смене, это самое оно для убийства времени. Только вот разница между сидением за монитором и почти реальной, пусть и пришибленной жизнью, очень даже велика. Удар, писк, зуд от очередного тычка, рогом удар, разящий удар... Победа. Сесть, достать яблоко, хруст, слёзы, встать. Повторить цикл. Собрать лут. Посмотреть, как убитый труп дохлого зверя медленно растворяется в небытие. Последнее слегка ломало мне мозг. Вот выпало мясо, соли, так, с кролика. А тут лежит, как будто ничего не терял, готовится раствориться. Останавливаться я не думал. Более того, для меня это было бы подобно, если и не смерти, то просто плохому событию. типа получения квитка по ЖХХ или, скажем так, сообщения о задержке зарплаты. Череда побед. Божественный дар, раскритикованный самой Верховной Датарис. Он действительно и рядом не валялся около предлагаемого мне океана опыта, и уж тем более никак не мог поспорить с гением, который одарил добавок к бонусу опыта нехилым количеством очков характеристик. Дополнительная единичка за каждого последующего однотипного монстра с ограничением в тридцатку. смотрелась жалко и бессмысленно рядом с такими большими и шикарными дарами. Сама Великосисястая совершенно правильно заметила, что череда могла бы мне дать лишь слегка облегчённый старт. Но это если думать как блондинка или человек, имевший к ролевым японским играм крайне слабое отношение. Саратовский электрик на хорошей стабильной работе с чётким режимом обслуживания уверенных ему объектов, рукастый и вдумчивый, обладает огромной кучей свободного времени, которую он мог посвятить чему угодно. В моё «что угодно» входило множество игр подобной тематики. Смысл выбранной мной череды побед был в комфорте. Все японские игры одинаковы. Это самое происходящее вокруг Исикащина, этому яркое подтверждение. Некоторые идеи в них незыблемы, а применяемые решения простые и надёжны. Одним из таких решений является процесс стимуляции игрока к перемене локаций. Он буквально перерастает текущее место прокачки. С каждым уровнем за убийство монстра дают всё меньше и меньше опыта, пока это количество не становится равным жалкой единичке, делая процесс практически бессмысленным. Игрок, нашедший удобное место, вскоре уходит из него в поисках новых монстров, которые вполне могут оказаться крайне неудобными. Моя череда слегка надламывала этот баланс, позволяя получать 31 очко опыта с любого монстра, которого я убью, набрав Все стаки — череды побед. Мелочь? Да. Но эта мелочь может сделать жизнь намного комфортнее, чем у того, кто вынужден постоянно куда-то идти, постоянно приспосабливаться к новым условиям, превозмогать и рисковать. Системные часы показывали 4 часа пополудни, когда я решил прерваться. Всего за день я взял 3 уровня, раскачав силу до 20, а остальное пустив в скорость до пятёрки. Был взят второй уровень разящего удара и первой мысли о ней. Кролики уже радостно дохли с двух-трёх ударов, но при виде очередного комка меха у меня уже к горлу подступал ком, имеющий вкус яблок. Уже начал коситься на свой кусок сырого кроличьего мяса. Хватит на сегодня, тем более что нужно заглянуть на базар, пока местные не начали расползаться по домам. Дружески кивнув в хате Каяасами, я прошёл через ворота, В очередной раз напомню себе, что торчу парням большую такую жирную благодарность, которую нужно непременно осуществить, то есть проставиться. Хорошо проставиться, если б не они. Продав в аптеке 62 пучка зеленой травы, я получил 248 канис. Как оказалось, кристаллы монстров принимали здесь, но куда дешевле, чем травку, по одной монетке. Тем не менее, 62 монеты я за них получил. Побринчав своими кровными тремя сотнями, я поинтересовался у миловидной женщины-аптекарши, нельзя ли здесь где-нибудь продать штук тридцать яблок. Но ответ получил лишь дружелюбное «хо-хо-хо». Видимо, ни одного меня они достали. Далее я отправился в поиски охотника. Тот оказался дома, терпеливо принимая идущих одного за другим посетителей. Пристроившись конец очереди, состоящий из мальчишек и девчонок моего уровня, Я наблюдал за тем, как они сдают пожилому морщинистому мужику по одной-две белых кроличьих шкурки. Слегка косящий глазом дед исправно и молча выдавал по пятьдесят тканец за каждую деталь кроличьего экстерьера, немало не смущаясь тем, что за его спиной этих шкурок уже была целая кипа. Стоящая в очереди молодежь вовсю обменилась мнениями о том, что они сегодня приготовят из добытого мяса, что навело меня на мысли, что тут на самообеспечении всей каждой. Ребята действительно были либо сами по себе, либо группками по два-три человека. Дед исправно ограбил меня на обещанные 200 монет, махнув в моём направлении рукой и наделяя умением охотника, после чего я стал свободен, как сопля в полёте, и алчишь пожрать и переночевать на оставшиеся у меня деньги. Начать разведку я решил с рынка. Здесь продавалось не так много товаров, но на всё и каждый из них легко можно было поставить клеймо «Нубское». Простенькие мантии, робы, штаны, рубашки, ничем не отличающиеся от моих. Ножи, дубинки, элементарные луки и стрелы без наконечников. Ерунда, ерундой. Но у меня и такого нет, так что приценимся. Штаны 700 канис. Куртка — полторы тысячи канис. Шапочка, шапочка, простая, как фаза. Две тысячи канис. Грабёр средь бела дня. Насилуют, насилуют прямо в кошелёк. Вон, тарелка супа мне обошлась с десять канец. Пусть не такого вкусного, как в тюрьме. А эта шапочка что? двести тарелок супа стоит? Гадство. Вон, добрый человек, показал, где гостиница, куда за сотню на ночь пустят. Так что, я за эту шапочку почти месяц жить могу под крышей? Закончив возмущаться, я уныло побрел дальше, вертя в руках свою палку. Грубая дубинка. Урон один-два. Эх, мне бы хоть что-то чуть серьезнее, хотя бы в два раза. Завтра бы не день была сказка. «Что с палкой ходишь, парень?» Тут же окликнул у меня веселый мужской голос. «Купи кинжал, он гораздо лучше». «Купил бы», — уныло бросил я в ответ, не оборачиваясь. «Только денег нет». «Что, и трех сотен нет?» Голос всем своим звуком изобразил веселое изумление моему нищебродству. «Сотня есть», — отрезал я, оборачиваясь. На меня смотрел, сложа руки на груди, рыжий, бородатый здоровяк, чрезвычайно довольный мордой. которую тут же захотелось ударить. Стоял Верзила с прилавком, с которого шустро сметал товар невысокий рыжий паренёк, явно приходящийся Верзиле сыном. «Сотня!» — разносадованно пробурчал купец. «Это вообще не деньги. Как накопишь, приходи. Лучший ножик продам. С таким даже герои ходят». Изобразив гибрид обиженного хрюка и благодарного кивка, я отвернулся, намереваясь идти к гостинице, но сделав лишь с десяток шагов, ощутил, как меня осторожно дёргают за рукав. Это оказался сын купца, протягивающий мне какую-то железяку. «За сотню надо?» — деловито предложил он. Я присмотрелся. Грубый самодельный нож. Урон 24. Постель помахала мне своим белоснежным покрывалом, улетая в дальние дали, а зелёная трава за городом вовсю распахнула свои объятия, обещая сон на свежем воздухе и, возможно, кроличью жопу на лицо. сунув мальчишки свои единственные и незаменимые деньги я принял у него нож обуливаясь самыми разными чувствами ладно будем считать что мне повезло